Во время причесывания своей хозяйки, когда вы стоите по полчаса, проводя гребнем по ее локонам, удерживайте себя от лести и комплиментов по поводу густоты и красоты ее волос, белизны зубов и пропорциональности телосложения. Поскольку тщеславие — это болезнь, то подкармливать ее — все равно, что греть человека, который мечется в жару подкреплялась по учению нравоучительным примером о леди, которая перед отходом ко сну осмысливала в голове все сказанное за ужином о взаимоотношениях трех великих держав. Ее высокие мысли были прерваны горничной, которая прощебетала ей, «Какие чудесные волосы у вас, мэм, если бы они были только чуточку длиннее!» За эту дерзость бедная служанка была отослана укладывать свои вещи, вместо того, чтобы укладывать спать хозяйку. Абсолютно необходимо, чтобы, одевая госпожу, вы не опускались до сплетен о другой прислуге. Негоже расправляться с вашими неприятелями с помощью хозяев. И именно за эту черту верхних слуг не терпели нижние. На подобной службе могли быть искушения и совсем другого характера. Например, лавышник платил служанке проценты, если она уговаривала леди покупать кружева и ленты именно в его магазине. 2 фунта 10 шиллингов, если за год покупалась на сумму 50 фунтов. В этом случае служанка предупреждалась, что тем самым она только принесет ущерб ее же хозяевам. Поскольку в том или ином виде эта сумма будет вычтена из их же счета, и это все равно, как если бы она сама украла из ящика их бюро. Бесчестная, расчетливая горничная выпрашивали себе наряды таким образом. «Вы, ваша милость, слегка бледны в этом сатиновом платье, а вот темно-синее идет вам необыкновенно». После этого бледное сатиновое платье переходило к служанке, которая его с удовольствием носила, Присматриваясь к другим нарядам хозяйки, на которое затем проливался соус с громким восклицанием: "Тысячи извинений, я не нарочно, сама не знаю, как это получилось". После этого нарядный туалет опять отходил к горничной. Таким же образом пачкался мех, портилась форма капора, выливались чернила на блузки. Вся эта одежда затем относилась в специальные магазины хорошо оплатившая за господские наряды горничным и валетом. Честная же служанка прилагала все усилия, чтобы самой очистить испорченные туалеты, замаскировывая грязные места с помощью вышивки или кружев. Некий фильетонист описывал такую сцену. «Горничная леди, пожалуйста, мэм, я хочу уйти». «Леди, почему, Бетти, ты ведь только вчера поступила на службу». «Горничная леди, я просмотрела весь ваш гардероб, мэм, и не нашла ничего, в чем бы я смотрелась по достоинству». Послушная, богобоязненная прислуга высоко ценилась, ведь в таком случае она не нуждалась в присмотре. Очень распространенным был способ, с помощью которого хозяйки проверяли прислугу, нанимая ее на работу. Под ковер в комнате клали монету. Если она оставалась там после уборки, то горничная ленива. Если исчезала, то нечестна. «Мэм, посмотрите, что я нашла под ковром. Должно, ваш муж обронил». «Благодарю, Бетти. Ты хорошая девушка. Всегда нужно помнить о том, что, возможно, однажды тебе придется стоять у постели умирающей хозяйки, и тогда уже будет поздно раскаиваться в своих грехах, что не уберегла ее». С прислуги спросится на высшем суде, хорошо ли она исполняла свои обязанности. В понедельник слуги читали молитву с такими словами. «Господи, пожалуйста, удержи меня от соблазна и стратить деньги моих господ на себя». Горничная леди добавляли к молитве. «Успокой во мне желание наряжаться и любовь к платьям. Прошу о смирении и терпении при осыпании упреками» и чтобы я не тратила впустую время, которое не является моим. Во вторник слуги возносили благодарственные молитвы. «Благодарю тебя, Господи, за то, что не позволил моей дурной натуре взять верх не тогда, когда я хотел прикарманить несколько хозяйских шиллингов, не тогда, когда я увидел затерявшуюся господскую курицу и хотел отнести ее моим, а главное — что удержал мою грешную душу, когда пара бродяг подговаривала меня открыть ночью заднюю калитку, чтобы они пробрались в дом и пограбили немного, отдав мне затем и мою долю.